Его иной раз вытворять в мысли-то вступит. Вот когда один сидишь, думу думаешь, ложкой в ощах шевелишь, никогда по избе то не станешь, а ли голову становиться. Как-то оно глупо, а когда к бабе придешь, обязательно.